Глава пятнадцатая Салан замолчала, схватив мою чашку с травяным настоем и осушила ее одним глотком. Потом спрятала дрожащие кисти рук под стол. «Какой ужас!» — выдохнула я, представляя, что испытала бедная девушка. «Привыкнуть к своей красоте, к всеобщему восхищению и вдруг стать не просто обычной, стать настолько некрасивой, что не хочется снимать вуаль ни днем, ни ночью. Неужели нельзя ничего сделать? Делия Салан посмотрела на меня больными глазами. Мы пытались. Я пригласила лучших целителей и магов, которых только могла найти. Они определили, что внешность моей дочери изменилась в результате проклятия. Но снять проклятие так и не смогли. «И теперь вы едете в столицу в надежде, что там найдется человек, который поможет Лирме?» «Ты почти права». Мне дали адрес одного старого целителя. Я написала ему, рассказав о случае с Лирмой, и он пообещал ее вылечить. Но мы отправились в столицу по другой причине. «Разве ты не слышала, что принцы-драконы ищут себе невест?» Они пригласили в столицу всех девушек и знатных семей. «Что?» «Почему-то стало очень обидно. Я чувствовала себя ребенком, которого держат в неведении. Принцы, драконы, маги. Теперь смотри на невест. Хотя эти статусные игры не имеют ко мне никакого отношения. Я же не принадлежу к знати». «Хотя откуда тебе знать?» На постоялом дворе, где ты работала, редко появляются гости из столицы. Салан о чем то задумалась. Лирма решила принять участие в отборе? Вспомнив лицо девушки, я покачала головой. У младшей Доны Салан нет ни единого шанса. Я ее отговаривала, но моя девочка очень упряма. Салан откинула солбат длинную прядь волос. Я промолчала, рассматривая пол под ногами. «Понимаю, о чем ты думаешь, но Лирма может понравиться одному из принцев, если целитель не обманет и вернет ей прежнюю внешность. Кроме того, одним из условий отбора является подарок, который должна сделать невеста. В отличие от многих девчонок, которые бросились во дворец, у нас такой подарок есть». «Вот как?» — удивилась я. Род Салан достаточно богат, чтобы преподнести артефакт достойный наших правителей. Женщина гордо вскинула голову. Конечно, дона Салан кивнула я. От всей души желаю вашей дочери успеха, но вы хотели поговорить со мной не только о правителях или смотринах во дворце? Помолчав несколько мгновений, женщина накрыла мою ладонь своей. Ты права, Айрин. Я рассказала эту историю, чтобы ты поняла, что чувствует моя дочь. Ты хорошая, умная девушка, не болтушка, прекрасная горничная, именно такая нужна Лирме. Я бы не хотела, чтобы в один не самый прекрасный день ты ушла из нашего дома, обидевшись на слова Лирмы. Вздохнув, я подумала, что Донна Салан не представляет, что такое быть служанкой. У меня нет ни друзей, «Ни семьи, ни больших денег. Куда я пойду?» Но озвучивать мысли вслух я не стала, заверив хозяйку, что сбегать не собираюсь. Какое-то время мы сидели молча, знатная дама и служанка, которых соединила судьба. Дона Салан смотрела в окно, за которым сгущались сумерки. Ее лицо то заливалось румянцем, то резко бледнело. Руки теребили длинную золотую цепочку, висевшую на груди. «Я всем пожертвую», — шептала она чуть слышно. «Все сделаю ради Лирмы. Она снова станет красавицей. Моя дочь не заслужила такого несчастья. Это несправедливо. Лирма должна выйти замуж за любимого человека, родить ребенка. Неважно, чего это будет стоить». Я только покачала головой, слушая, как Дона Салан мечтает слух. Любая мать желает лучшего для своей дочери. Но почему она решила, что столичный целитель поможет? И даже если Лирме удастся вернуть свою красоту, это еще не значит, что она станет женой принца. Но вслух я ничего не сказала, потому что жестоко разбивать чужие мечты. Мои мысли от Доны Салан и ее дочери Плавно перетекли к двум принцам, которые решили найти себе невест. Представляю, какой шум поднялся в столице. Наверняка туда прибыли сотни девушек со всех концов Луссора. Я улыбнулась, представив красавец, которые штурмом берут дворец. Но улыбка увяла, когда в памяти всплыли знакомые фразы. «Она сама к вам придет, господин». «Нужно только немного помочь. Отбор. Что ты думаешь насчет женитьбы, брат?» Я схватилась за голову. Выражение ужаса на моем лице наверняка удивило бы Дону Салан, если бы женщина не погрузилась в собственные мысли. «Все сходится!» — лихорадочно думала я. «Это план, придуманный Браном для того, чтобы заманить меня в столицу и вернуть Аматеус. Тогда получается, что его господин это один из принцев правителей? Положение было хуже, чем я думала. Принц это не просто знатный или богатый человек. По его приказу слуги весь слусор перевернут, лишь бы найти меня. Или умрут, если поиски окажутся напрасными. Но задумано неплохо. Глупая чужестранка в надежде стать принцессой приезжает в столицу и своими руками отдает кулон, после чего бесследно исчезает. Если, конечно, правитель не отдаст ее людям брана или стражникам, чтобы развлечься, как ту несчастную служанку. Не выйдет, господа. Я даже близко не подойду к дворцу правителя. К тому же на отбор пригласили знатных девушек. Господину Брано и в голову не пришло, что девушка, владеющая кулоном, может оказаться среди бедных. Но мне все равно нежелательно появляться в столице. Вдруг маги принца смогут отследить кулон, когда он окажется рядом? Или почувствуют во мне что-то особенное? Даже Рувельд говорил, что я какая-то странная, нездешняя. Что же делать? Интуиция подсказывала, что нужно расстаться с Донной Дели и ее дочерью и искать себе другую хозяйку, но я понимала, как это трудно. Сейчас меня защищает имя и положение семьи Салан. Мужчины не обращают внимания на горничную, ну и не пытаются силой затащить ее в постель. К тому же путешествовать в карете с ночевкой в гостиницах куда удобнее, чем в одиночестве. И что мне сказать Доне Салан? Как объяснить, почему я хочу уйти? Женщина раскрыла мне душу, рассказала о несчастной судьбе дочери. А я в благодарность за это просто сбегу? Брошу их, несмотря на свое обещание? Из груди вырвался тихий вздох. Как же все сложно. Ты устала, Арин, вдруг сказала Дона Салан. Иди спать. А вы? Я еще немного посижу. Женщина тепло мне улыбнулась. Вернувшись в снятую салон-комнату, я с радостью заметила, что Лирма уже спит. Девушка лежала на боку, положив одну руку под голову, а другую вытянув вдоль одеяла. Я снова поразилась контрасту золотистых волос, рассыпавшихся по подушке, длинных ресниц, нежных губ и уродливых точек на коже, сливавшихся в большое пятно. Надеюсь, тебе повезет, Лирма, и целитель вернет твою красоту. А что касается принца, то я бы хорошенько подумала, прежде чем выходить за него замуж. Господин Брано жесток и не способен любить никого, кроме себя. Его жена будет очень несчастной. Но, возможно, Лирма влюблена в его брата. О втором принце я почти ничего не знала. Впрочем, это не мое дело. Меня наняли, чтобы ухаживать за дочерью Доны Салан, помогать ей одеваться, следить за вещами, а не давать советы. Хозяйка умная женщина и наверняка больше меня знает о порядках, принятых при дворе. Если она готова отдать свою дочь за принца, значит, ее все устраивает. Потушив свечу, Я легла в холодную постель и, уже засыпая, решила сопровождать Донну Салан до столицы. «А там посмотрим. В столице много приезжих. Кому-то из дам обязательно понадобится горничная, и я уеду с ней в другой город. Самое главное — не переступать порога дворца».